Уезжали из Хотимска на подводе. Мама купила корзину яблок, поставила возле нас с сестрой, и мы ели. Началась бомбёжка. У сестрички в руках два красивых яблока. Мы стали из-за них драться. Она не отдавала, а мама ругается: "Прячьтесь", а мы делим яблоки. Дрались, пока я не попросил сестру: "Дай мне хотя бы одно яблоко, а то нас убьют и не попробую". Она дала одно самое красивое. И тут бомбежка кончилась. Я не стал есть счастливое яблоко. Испугались, когда увидели мертвых. Вот это был настоящий страх. Было страшно и непонятно, потому что раньше я думал, что умирают только старые люди, а дети не умирают, пока из них не получатся старики. Кто это мне внушил, откуда было такое понятие? Припоминаю, что перед войной умер по соседству дедушка моего друга. Другой довоенной смерти нет в памяти». Когда на дорогах лежали мёртвые, я боялся и в то же время заглядывал из-за маминого плеча, кто лежит. Пугался, когда видел убитых детей. Страх был одновременно и детский, и взрослый. С одной стороны, я по-взрослому понимал, что меня могут убить, а с другой по-детски был в панике: как это меня могут убить? Где я потом буду? Ехали на подводе, а впереди нас шло стадо. От отца До войны он был Хотинским директором загод скота. Мы знали, что это не обычные коровы, а племен стада, которые за большие деньги купили за границей. Помню, как отец не мог мне объяснить, сколько это большие деньги, пока не привёл пример, что каждая корова стоит как танк. Раз танк значит очень много. Берегли каждую корову. Поскольку рос я в семье за атехника, животных любил. Когда после очередной бомбёжки остались мы без телиги, Я шёл впереди стада, привязавшись к быку Ваське. У него в носу было кольцо, за кольцо привязана верёвка, а концом верёвки я себя привязал. Коровы долго не могли привыкнуть к бомбёжке. Они были тяжёлые, не приспособленные к большим переходам, и у них закручивались копыта. Они страшно уставали. После обстрела их трудно было собрать. Но если выходил на дорогу бык, они все шли за ним, а бык слушался одного меня. Моть ночью выстерет где-нибудь мою белую рубашку. На рассвете подъём. Кричит старший лейтенант Турчин, который возглавлял обоз. Надеваю рубашку, беру быка и идём. Вот помню, что всё время был в белой рубашке. В темноте она светится, далеко всем меня видно. Спал рядом с быком, под его передними ногами. Так было теплее. Васька никогда не вставал первым, ждал, когда я встану. Чувствовал, что рядом с ним ребёнок. Он может причинить боль. Я ложился с ним и никогда не волновался. Пешком дошли до Тулы. Людей оставалось мало, у коров раздувалось вымя, не успевали их выдеивать. Вымя болит, корова становится возле тебя и смотрит. У меня сводило руки, в день отдаивали по 15-20 коров. Как сейчас вижу, лежит на дороге корова с перебитой задней ногой, из посиневшего вымени капает молоко. Она смотрит на людей и кажется, что плачет. Солдаты увидели за автоматы пристрелить. Я попросил их: "Подождите". Подхожу и сдаиваю на землю молоко. Корова благодарно лижет мне плечо. Ну, поднимаюсь: "Теперь стреляйте", а сам убегаю, чтобы не видеть. В Туле узнали, что весь пригнанный нами племенной скот пойдёт на мясокомбинат. Девать его больше некуда. К городу подходили немцы. Я надел белую рубашку и пошёл прощаться к Ваське. Бык тяжело дышал мне в лицо. В мае 45-го возвращались домой. Подъезжали корши. В этот момент я стоял у окна, за спиной чувствовал стояла мама. Открыла окно, мама говорит: "Ты слышишь запах наших болот?" Я плакал редко, а тут заревел. В эвакуации мне даже во сне снилось, как косят болотное сено, как собирают его в стажки и как оно, немного подсохнув, привялившись, пахнет. Нигде не повторяющийся родной запах болотного сена. Мне кажется, что только у нас в Белоруссии запах этого болотного сена, он преследовал меня всюду. В день победы выбежал на улицу сосед дядя Коля и стал стрелять вверх. Мальчишки окружили его. Дядя Коля, дайте я. Дядя Коля, дайте я. Он давал всем, и я выстрелил первый раз. Рядом спала я и обнимала её мёртвую. Маша Леонова, 8 лет. Сейчас учительница, живёт в Риге. Мой отец пришёл на костылях с Гражданской войны. Но возглавил колхоз. Хозяйство у него было передовое. Когда я научилась читать, он показывал мне вырезки из газеты Правда, где писалось о нашем колхозе. Как лучшего председателя отца перед войной посылали на областной съезд колхозников-ударников и на сельскохозяйственную выставку в Москву. Запомнились песни. С работы люди возвращались с песнями. Солнце подбирается к горизонту, а из-под горы протяжный и ласковый поднимается песня. Я бегу навстречу песне. Там моя мама, я слышу её голос. Мама подхватывает меня на руки, обнимая я её крепко за шею. Спрыгиваю и бегу впереди. А песня догоняет, она заполняет весь мир вокруг. И так весело и хорошо. После такого счастливого детства Я сразу увидела смерть. Началась война. Отец остался на оккупированной территории по заданию партии. Дома он не жил. Его у нас знали все. Фашистов я увидела, когда ночью, взломав дверь, ворвались они в нашу хату. Проснулась от страшного крика. Глаза открыть не могла, в лицо бил яркий и резкий свет. Полураздетых под автоматами и слепящими фонарями поставили нас в ряд и стали делать обыск. Штыками сдирали обои, поднимали пол, ломали потолок, заглядывали в печь, разбрасывали одежду. Отец к нам приходил только ночью, однажды услышала. Подорвали немецкую машину на Я закашляла на печи. Родители поняли, что я всё слышала. Об этом никому нельзя говорить, доченька, сказал отец. Ещё не раз мне приходилось слышать то, что никому нельзя говорить. Это было нелегко. Я стала бояться людей. А вдруг они догадываются, что я знаю, что я знаю то, что никому нельзя говорить. Если ночью мы слышали стук в дверь, не тот осторожный, о котором условились с отцом, а другой, у меня начинало дрожать сердце. Это фашисты или полицейские опять будут допытываться обо отце. Я забираюсь в самый тёмный угол на нашей большой печке, обнимаю бабушку, боюсь уснуть, часто просыпаюсь. В трубе воет вьюга. Вьюшка дрожит и позванивает. Слушаю вьюгу и тихонько про себя напеваю, как давно не пела. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Мне начинает казаться, что это не буря воет, а плачет мама. У меня горячка, тиф. Поздно ночью пришел отец. Первый услышала его я и позвала бабушку. Мама с братом прятались у соседей. Ночью мы с бабушкой оставались вдвоем. Отец был холодный, а я пылала жаром. Он сидел возле меня и не мог уйти. Был усталый, постаревший, но такой свой, такой родной. Через несколько часов, как он пришел, в дверь постучали. Отец даже кожух не успел накинуть. В дом вломились каратели. Вытолкнули его на улицу. Он протянул ко мне руки, но его ударили и оттолкнули. Босиком я бежала за ним по снегу до самой речки и кричала «Папочка, папочка!». Дома причитала бабушка «Папочка!». «А где же Бог? Куда он прячется?» Она не смогла пережить такое горе. Плакала все тише и тише, и через две недели умерла ночью на печке. А рядом спала я и обнимала ее мертвую. В доме никого больше не было. После папиной смерти мама тоже стала совсем другая. Из дома никуда не уходила, казалось, она искала случай умереть. Говорила только о папе, в работе быстро уставала, а до войны была с Тахановкой, Везде самый первый. Меня она не замечала, а я всё время старалась попасть ей на глаза. Но глаза её оживали только тогда, когда мы вспоминали папу. Помню, как прибежали счастливые бабы. Из соседней деревни прискакал на лошади хлопчик, говорит, что война кончилась. Сказали в районе, что скоро наши мужики станут возвращаться. Мать упала на чистый пол, который я только что вымыла. Я видел. Юра Карпович, восемь лет, сейчас шофер, живет в поселке Заречный, Есильского района Турганской области. Я видел, как гнали через нашу деревню колонну военнопленных. Там, где они остановились, была обгрызена кора с деревьев. А тех, кто нагибался к земле, чтобы сорвать зеленые травы, расстреливали. Это было весной. Я видел, как ночью пошел под откос немецкий эшелон, а утром положили на рельсы всех тех, то работал на железной дороге и пустили паровоз. Я видел, как запрягали в брички людей с жёлтыми кругами на шее вместо хомутов и катались на них. Как их расстреливали с этими же жёлтыми кругами на шее и кричали: "Юды!" Я видел, как ему тережь штыками выбивали из рук детей и бросали в огонь. Я видел, как плакала кошка. Она сидела на головешках сожжённого дома, и только хвост у неё остался белый, а вся она была чёрная. Она хотела умыться и не могла. Мне казалось, что шкурка на ней хрустела, как сухой лист. Вот почему мы не всегда понимаем наших детей, а они не понимают нас. Мы другие люди. Забуду, живу как все, а иногда проснёшься ночью, вспомнишь и кричать хочется. А белый свет не наглядный. Людмила Никонорова, 12 лет. Сейчас инженер. живёт в городе Пушкино Московской области. У меня где-то лежат заветные тетрадочки со стихами. Никто, кроме мамы, и не читал их. В детстве меня что-то озаряло, и я писала стихи до тех пор, пока не встретила по-настоящему одарённых мальчиков в своей школе после войны в Орше. Мы спросили, и я тоже задумалась: а что осталось во мне от той девочки, писавшей стихи, через 40 лет? И второй вопрос: А что интересного в жизни обыкновенной девочки? Летом одна серьёзная, на вид студентка в Волгограде сказала нам, туристам, с теплохода. Я родилась после войны в Волгограде и всё никак не побываю в Мамаевом кургане. Может быть, это только наше? До войны мы жили в Воронеже. В школах много учителей из старой интеллигенции, высокая музыкальная культура. Детский хор нашей школы, где я тоже пела, имел большую популярность в городе. По-моему, все любили театр. Наш дом заселен семьями военных. Дом четырехэтажный, с коридорной системой. Во дворе летом цветет душистая акация. В скверике перед домом прошло много детских часов. Мне очень повезло с родителями. Папа кадровый военный. Военная форма, все детство у меня перед глазами. У мамы мягкий характер, золотые руки. Я единственная дочь. Как и полагается в таком случае, я настойчивая, капризная и и застенчивая одновременно. Занимаюсь музыкой и хореографией при доме Красной Армии. По воскресеньям единственный день, когда он не занят, папа любил с нами гулять по городу. Нам с мамой нужно было идти слева, так как папа то и дело приветствовал встречных военных. Еще он любил читать со мной стихи, особенно Пушкина. «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстро текущей жизни». Говорили ли о войне? Знали о ней из воспоминаний папы о гражданской войне, где он был ранен. По радио пели песни «Если завтра война» и «Броня крепка и танки наши быстры». Детям можно было спокойно засыпать. Июнь, солнечно, воскресный день. Я в красивом платьице пришла с подругой в сад дома Красной Армии на спектакль, начало которого назначено на 12 часов дня. Видим, все слушают репродуктор, укреплённый на столбе. Лица растеряны, а кругом солнце, листья деревьев очень красивые. Слышишь, война, говорит подруга. Ну, что ж, домой. Рванула дверь в квартире тихо, мамы дома нет. Папа сосредоточенно бреется перед зеркалом, одна щека в мыльной пене. Папа, война! Папа повернулся ко мне и продолжает бриться. Я увидел его глаза с незнакомым мне выражением. Помню, что репродуктор на стене был включён. Это все, что он мог сделать, чтобы оттянуть для нас с мамой момент страшного известия. Жизнь мгновенно изменилась. Я совсем не помню папу дома в эти дни. Стал другим быт. Проводились общие собрания жильцов. Наклеивали белые кресты на окна. Завешивали окна на ночь. Город должен быть без огней. Исчезли с прилавков продукты. Появились продуктовые карточки. И вот настал тот последний вечер. Он был совсем не таким, как теперь я его вижу в кино. Слёзы, объятия, прыгивание в поезд на ходу. У нас этого не было. Всё шло так, как будто папа собирается на манёвры. Мама сложила его вещи, уже пришит воротничок, петли циполевые, проверены пуговицы, носки, платки. Папа скатывает шинель, кажется, я её придерживала. В коридор вышли все в тролём. Час был поздний, к этому времени в доме закрывали все двери, кроме парадной. И чтобы выйти во двор, нам пришлось с первого этажа подняться на второй, пройти длинным коридором и вновь спуститься. На улице темно, и наш всегда внимательный папа сказал: "Дальше меня провожать не надо. Обнял нас. Всё будет хорошо, не волнуйтесь". И ушёл. С фронта он прислал несколько писем: "Скоро победим, тогда заживём по-другому. Как ведёт себя Людмилочка? Не могу вспомнить, чем я была занята до 1 сентября". Доставляла маме огорчение тем, что не спросясь, уходила надолго к подругам. Стала обычной, если так можно сказать, воздушная тревога. Убегали в бомбоубежище, сидели по домам. Меня не раз заставала она на улицах в центре. Вбегала в магазин и всё. Страха за себя не помню. Появились эвакуированные беженцы, слушали их. Мама дежурила в госпитале. Прибывали поезда с ранеными. Что удивительно, На прилавках стало больше товаров. Люди их покупали. Несколько дней мы с мамой решали: не купить ли новое пианино? Решили пока не покупать, подождать папу. Всё-таки очень большая покупка. Уму непостижимо, но мы начали учёбу как обычно, 1 сентября. А от папы весь август ни слова. Верим и ждём, хотя знаем уже такие слова, как окружение и партизаны. В конце месяца объявили: быть готовыми в любой день к эвакуации. Точный день узнали, кажется, за сутки. Мамам досталось. Всё равно были убеждены, что уезжаем на пару месяцев. Пересидим где-то в Саратове и вернёмся. Узел постель, узел посуды с чемодан с одеждой. Мы готовы. В пути запомнила такую картину: без свистка состав наш отходит. Хватаем кастрюли с костров. Нет времени их погасить. Едем, и вдоль нас и пицы цепочка огоньков. Эшелон дошёл до Алматы. Затем возвратился в Чимкент. На медлительных валах, впряжённых в мажары возы, въехали мы в ауыл. Увидели кибитку и всё прочее, как в восточной сказке. Если бы не мамины чёрные потрескавшиеся руки и не мамина седина, когда я увидела у мамы первый седой волос, я плакала. Мамины руки. Я не знаю, чего они не умели. Как у мамы хватило догадки взять в последний момент швейную машинку без крышки, но в подушке, и бросить в отъезжавшую к эшелону машину. Машинка наша кормилица. По ночам мама ухитрялась шить. Спала ли моя мама? А на горизонте снежные отроги тяньшани, а весной степь красная от тюльпанов, а осенью гроздья винограда и дыни. Ну как это купить? И война. Мы искали нашего папочку. За три года написали три десятка запросов. Штаб армии, Полевая почта номер 116, Наркомат обороны, ГУК, Главное управление кадров Красной армии. От овсюду приходил один ответ: в списках убитых, раненых не значится. Раз не значится, ждём и ждём, надеемся. Радио устало приносить радостные вести. Наши войска освобождают один город за другим. Вот и Орша освобождена. Это родина мамы. Там бабушка, мамины сёстры, Освобождён и Воронеж. Но Воронеж без папы чужой. Списались и едем к бабушке. Ехали всюду в тамбуре. Надо было суметь войти в вагон. Моё любимое место в бабушкином доме за тёплой русской печкой. В школе сидим в пальто. У многих девочек пальто сшито из шинели. У мальчиков просто шинели. Утром ранним слышу из репродуктора. Победа. Мне 15 лет. Я надеваю предвоенный... подарок папе шерстяную кофточку и новенькие туфли на каблуках и иду в школу мы сберегли эти вещи они были приобретены на вырост вот я и доросла вечером сидим за столом на столе с нами папина фотокарточка и томик пушкина с истлевшими краями страниц выпадающих из переплёта это его подарок невести маме я вспоминаю как мы с папой читали вместе стихи и как он Когда ему что-нибудь особенно нравилось, говорил: "А белый свет не наглядный. Такого живого и любимого папу я не могу представить, не живым". Приносили длинные узкие конфеты. Леонида Белого, 3 года, сейчас гладильчица, живёт в Минске. Сама сейчас не верю, что 3 годика было ребёнку и он всё помнит. Нет, не всё, конечно. Но три-четыре картинки запомнила совершенно отчетливо, как взрослый человек. За хатой на лугу какие-то дяди занимаются гимнастикой, купаются в речке, брызгают, кричат, смеются, бегают один за одним, как наши деревенские мальчишки. Только к тем мама меня пускала посмотреть, а здесь ругается и не разрешает выходить из хаты. На мой вопрос, кто эти дяди, испуганно отвечает, немцы. Другие дети бегали туда и приносили длинные узкие конфеты, угощали меня. Куда-то бежим. Роса холодная, у бабушки мокрая юбка до пояса. А у меня и платье мокрое, и головка. В лесу прячемся, я сохну в бабушкином пиджаке, платье сушится. Возвращаемся в деревню, что-то ищем в чёрных головешках. Там, где жили наши соседи, находим гребешок. Я узнаю этот гребешок Соседская девочка меня им расчёсывала. Мама не может мне ответить, где она и где её мама. Моя мама плачет. А я помню, как эта девочка приносила мне от дяди, который весело купались в речке, длинные узкие конфеты. Тогда эти картинки только и запомнила. Соединились они в сознании потом. Бабушки нету, мамы нету, только я могу об этом сегодня рассказать. Сундук был как раз ему по росту. Дуня Голубева, 11 лет. Сейчас до ярка, живёт в деревне Прудок, Чауского района Могилёвской области. Мама, сестра и брат поехали на поле, лён сеяли. Они поехали, а через час, больше не прошло, бегут женщины. Твоих Дуню подстреляли, на поле лежат. У мамы зернянки из кулака осыпались. Так пальцы сощепило, что не могли разжать. с зернятками и похоронили.